Глава 13. Северо-Кавказская операция добровольческой армии. После поражения, понесенного 7 ноября под Ставрополем, 11-я советская армия отступала в двух главных направлениях. Таманская группа на северо-восток к селу Петровскому и группа Гудкова на восток к Бешпагиру. 11 ноября первый конный корпус генерала Врангеля, форсировав реку Калаус и преодолев сопротивление Таманской группы, соединившейся уже с частями красных, действовавших севернее, взял село Петровское, узел дорог, ближайшую базу противника. В течение четырех дней в этом районе происходили тяжелые бои, и село дважды переходило из рук в руки. Корпус понес большие потери, особенно в офицерском составе, причем едва не попал в руки противника штаб корпуса, расположившийся в селе Константиновке. Только пятнадцатого генерал Врангель овладел окончательно Петровским. Измотанные до последней степени многомесячными непрерывными боями кони отказывались уже работать, и кубанцы преследовали противника шагом, атаковали рысью. Большевики несколько раз переходили в контрнаступление против села Петровского, но были оттеснены с большим уроном. Первый армейский корпус генерала Казановича Преследовавший Гудкова встретил также серьезное сопротивление на линии реки Бишпагирки и в течение девяти дней дрался с переменным успехом в районе Бишпагира. Только 20 ноября обозначился успех и на этом направлении. Генерал Врангель, оставив небольшой заслон у Петровского, бросил первую конную дивизию к юго-западу на спецевку. Тыл войскам Гудкова, застигнутая врасплох этим неожиданным ударом, атакованная одновременно с фронта Первой дивизии и обойденная кубанцами полковника Науменко по долине реки Горькой с юга, группа Гудкова была смята и, теряя пленных более трех тысяч, и орудия, бросилась на восток. Генерал Казанович преследовал большевиков за Калаус на расстоянии двух переходов, и только к 24-му был остановлен именно параллели села Медведского. В то же время генерал Врангель, искусно действуя по внутренним операционным линиям, к вечеру 21-го спешно сосредоточил свои силы вновь к Петровскому. И на другой день Таманские и Ставропольские полки успевшие обложить село с севера и юга и даже ворваться в южную его окраину, были разбиты и спешно отошли к востоку. К концу ноября общее стратегическое положение на Северокавказском фронте было таково. Первое. На крайнем правом крыле в направлении Минеральных вод действовал Третий армейский корпус генерала Ляхова силою в 10 тысяч при 30 орудиях и четырех бронепоездах. Он занимал фронт по обе стороны Владикавказской железной дороги против станции Курсавки. А правым флангом своим подходил на переход к железной дороге линии Кисловодск-Минеральные воды. Корпус был недавно сформирован, И главную массу его составляли войска ополченческого типа. Второе. В центре, в районе Ставрополя, расположено было два корпуса. А. Первый армейский генерала Казановича, силой в 6800 штыков и сабель, 21 орудие, стоял у Сергеевки, выдвинув передовые части против Медведского и Александровского. Б. Первый конный корпус генерала-барона Врангеля силою до 6200 сабель-штыков, 20 орудий, стоял в районе Петровского.